Как вихрь в степи, промчалась бесследно жизнь моя, И от нее осталось, быть может, два-три дня. Ну что ж, ни день минувший, ни день, что не настал, мало не заботят, пока живу, меня.